Глава 10. Идея спуститься вниз оказалась плодотворной. Время на сбор и уничтожение паровозов сократилось втрое, а когда после успешного уничтожения первых трёх партий призраков мы включили вторую очередь, то процесс переработки призраков в лужи протоплазмы превратился в конвейер. Мы по очереди подтаскивали голему призраков, которых с нашей небольшой помощью он и упокаивал. Процесс шёл быстро, тем более, что второй ярус этой перевёрнутой пирамиды был раза в четыре меньше первого. Если так будет и дальше, то в ней вряд ли окажется больше четырёх-пяти ярусов. Я поделился своими размышлениями с майором, и он подтвердил мои выводы. Это неплохо, время поджимает, и проходить девяносто ярусов перевёрнутой пирамиды было совершенно неохота. Впрочем, с пятью ярусами могли возникнуть проблемы ибо непонятно, что ждёт нас впереди. Даже здесь, на втором ярусе, могут возникнуть проблемы. Обычные-то призраки не отличались ни стойкостью, ни продвинутым интеллектом, позволяющим что-то больше, чем безропотно лететь в расставленную ловушку, а затем безропотно отдавать то подобие жизни, что у них ещё оставалось. Итог фигур, охранявших ход на следующий этаж, повторять их подвиги не спешили. От обычных призраков они отличались слегка большей массивностью фигуры, более тщательной проработкой деталей, По крайней мере, в отличие от остальных, у них были руки, и в этих руках у них было зажато оружие. Оно было полупрозрачным и, скорее всего, имело такую же природу, что и оружие, подаренное мной, в своё время Абрам Моисеевичу. Называлось оно «Душа оружия», но, несмотря на такое название, оно могло наносить отнюдь не только душевные раны. Физическую плоть она рассекала тоже с превеликим удовольствием. А это не слишком хорошо. Не знаю, как у остальных, но мой организм воспринимал крайне негативно все попытки проткнуть его, рассечь или отрубить от него что-нибудь лишнее. Кажется, из жеваного клевера за время отдыха мы подготовили немало. Однако не сказать, чтобы это была панацея от серьезных ранений. С царапинами он справлялся неплохо, но раны, оставленные когтями первой наги, до конца он затянуть так и не смог. И те, при резких телодвижениях, то и дело начинали кровоточить. С другой стороны, одного голема на них тоже не пошлёшь. Если его разберут на запчасти, то на второго такого у нас просто серебра не хватит, а без голема нам их не пройти. Поэтому, пока мы втроём с Олдригом и Майором занимались уничтожением обычных призраков, остальные поднялись на первый этаж, занявшись экипировкой наших танков. А когда мы закончили со своей задачей, они тоже были готовы. Коляна упаковали с ног до головы, толстая глиняная кераса, усыпанной серебряными монетами, надета на тело во много слоев, перемотанные бинтами. Те предохраняли от ледяного прикосновения лад и защищали от переохлаждения. Также защищены ноги и левая рука, сжимающая массивный щит. Правая рука, вооруженная рогом носорога, защищена только наручем, оставлена свободной и подвижной. На глины не хватило, и он ограничился только взятым с носорога шлемом, щитом, за которым мы смогли бы спрятаться все восьмером, и наручами защищавшими предплечье и кисти рук. Все это было густо усыпано монетами, тусло подмигивающими свете, имеющиеся в воздухе огонька. «Надо двигаться пошустрее!» — пробурчал Колян. «Я себя ощущаю, как в гробу, и энергия улетает, будто ко мне мини-призрак присосался». Мы обновили заморозку на оружии, и я кивнул головой, с скомандовав наступление. Пошли свиньей, запустив впереди голема. По бокам от него пошли танки. Прикрываясь ими, шли все остальные. Как и на первом ярусе, призраки среагировали на нас, когда до них осталось считанных пять метров. Призрачное оружие взметнулось вверх, ряд призраков дрогнул и потёк к нам, быстро приближаясь на расстояние удара меча. Один долететь не успел. Я, использовав остатки наличности, сбросил на него гору белого металла. Остальных встретил град серебра, заставивший белёсые силуэты пойти волнами и затормозиться. Наши танки тормозить не стали. Наоборот, разогнавшись, врезали щитами своих противников. Воздух наполнился воем, криками и пронзительным свистом монет. Тец столкновения с противником раскалились и разлетелись в стороны со скоростью пуль. Обрушившееся вниз призрачное оружие приняли на щиты, что привело к ещё одному взрыву с разлётом во все стороны разрубленных монет. Один такой осколок полоснул меня по щеке, но я этого почти не заметил. Сейчас мне было не до того. Мой шест скрестился с мечом призрака, и тот прорубил его практически до середины, остановившись только когда наткнулся на забитое внутрь сороконожки серебро. Ещё пара таких ударов, и я останусь с бесполезным огрызком в руках. У голема дела шли получше. Сыплящиеся по нему удары оставляли на его шкуре раскалённые до краснополосы. Также начали светиться его кулаки, ударами которых он осыпал своего противника, но выглядел он гораздо бодрее, напавшего на него призрака. Тот от каждого удара сотрясался и всё сильнее и сильнее бледнел, становясь почти невидимым. В Добрынь от очередного удара отломилась нижняя часть щита, завалившись на противника и разлетаясь от соприкосновения на куски и разносясь во все стороны горящими метеорами. На оружие монеты тоже раскалялись от первого же удара. Однако и для призраков такая встреча не проходила бесследно. Они таяли, в конце концов рассыпаясь горстью белесого порошка. Первым пал противник голема. Колян отлетел в сторону, по пути теряя пальцы левой руки, начисто срезанный призрачным клинком, который, в свою очередь, тоже упал на пол, когда его хозяин рассыпался от удачного попадания Добрыни. Мой противник ещё два раза ожесточённо рубнул по шесту, окончательно трубая начинённый серебром наконечник, а затем прямым ударом в грудь атаковал и меня. Я увернулся, пропуская его оружие мимо себя, и вбил свой локоть в призрака. Результат получился закономерным, но мной неожидаемым. Монеты, покрывающие всю поверхность моей руки, полыхнули, моментально раскаляясь. Свет перед глазами померк, ощущения были такие, будто я опустил руку в озеро жидкой лавы. Слава богам, и для призрака всё получилось не слишком удачно. Его отнесло прямо к голему, который тут же его атаковал. Руки голема брызнули во все стороны каплями расплавленного металла. Но и призрак получил критические повреждения, рассыпаясь невесомым пеплом. Как добили четвёртого призрака, я не видел, занятый тем, что нянчил свою обгоревшую руку. Минут через десять нанесённая на неё кашица из жёваного клевера слегка ослабила боль, и я смог присоединиться к остальным, наблюдающим за необычным зрелищем. Куча серебра, который я накрыл первого призрака, кипела и бурлила, будто сода, на которую щедро приснули уксусной кислотой. Только тут кипел металл, постепенно превращаясь из серебристого в чёрный, покрытый пузырящимися порами расплав. Еще минут через пять бурление прекратилось, и груда серебра превратилась в пышущий жаром черный булыжник. Поздравляем! Вы упокоили элитный призрак темного воинства. Четыре штуки. Меткость. Плюс 6,1. Энергия. Плюс 56,9. Энергопоток. Плюс 1,12. Удача. Плюс Сила духа. Плюс 12,3. Сопротивление. Плюс 6,9. Получено. Суть призрака 4 штуки. Среднее кольцо энергии 4 штуки. Браслет энергии 1 штука. Поздравляем. Вы обезвредили элитный призрак темного воинства. Меткость плюс 0,1. Энергия плюс 6,9. Энергопоток плюс 0,1. Удача плюс 2,6. Сила духа плюс 2,1. Сопротивление плюс 1,6. Сто тысяч золотых минус. Примерно столько же у нас осталось в наличии. Если внизу тоже обитают призраки, то у нас будут очень большие проблемы. Я глянул на Сокланов. После последнего боя почти все получили довольно серьезные ранения, и сейчас они больше походили на манекены для тренировки юных медиков после обучения их работе с перевязочными материалами или на подопытных неумелых мастеров по мумификации. Из плюсов бижутерия, разблокировавшая характеристику энергия, остающимся без неё сокланом, прилично поднявшиеся остальные характеристики и две единицы призрачного оружия, доставшегося от наших последних визави. В руках оно ощущалось как-то странно, будто держишь игрушку, урезанную из пенопласта. Практически невесомая и неощутимая. Но, судя по нашим ранениям, вполне удачно взаимодействующее с живой плотью. Не знаю, будет ли от него толк внизу, но как запасное оружие, пусть будет, может и пригодится. Прежде чем спускаться на третий ярус, поднялись на первый. Аура второго этажа так и продолжала сосать энергию, а её после боя у нас и так осталось немного. К тому же всем надо было подновить оружие и броню. Через час, слегка отдохнувшие и чуть подкрепившиеся козлиной жвачкой из свежевыращенного клевера, мы были готовы к новым подвигам. На втором этаже, загрузив в инвентарь оставшийся булыган, переставшие извергаться жидким серебром ловушки для призраков, мы, не задерживаясь, начали спуск на третий этаж. Всю мудрость нашей подготовки мы оценили, когда оказалось, что лестница, по которой мы спускались вниз, исчезла прямо за нашими спинами, превратившись в монолитную стену. Наверняка у многих в нашей группе возникла одна схожая мысль. «Замуровали демоны!» Но вслух ее никто высказать не осмелился. Все даже дышать стали тише, подавленные окружающей обстановкой. Та самая стена, возникшая у нас за спиной, как и все остальные стены, состояла из костей, перемежающихся золотыми вставками. Кости были самые разнообразные, и эльфийские, и гоблинские. Были тут черепа, и орков, и огров, и вампиров, и еще десятка неизвестных мне представителей населения волшебного мира. Они были будто спрессованы между собой, и словно уродливые драгоценные камни, обрамленные золотым ободком, состоящим из различных предметов золотой утури, и украшений и оружия. И всё это соединялось в видимый нерушимый монолит, который составлял все стены и потолок. Насчёт пола сказать это было нельзя, ибо он, как и на втором этаже, был покрыт туманом. Правда, он, извергаясь из центра зала, растекался по полу, закрывая его всего по щиколотку. Однако на него не сразу обращаешь внимание, ибо от него отвлекают торчащие из пола призрачные руки. Руки были самые разнообразные, и толстые, и тонкие, увенчанные страшными когтями и самыми почти человеческими ногтями. Но все они торчали строго вверх и сжимали в своих ладонях толстые пучки призрачных же Те тянулись к потолку, исчезая в его глубине. Большинство из них были спокойны. Некоторые подрагивали. Остальные описывали небольшие круги, но общее впечатление было, будто группа жутковатых детсадовцев идёт на праздник Эль де Лос Муэртес, и несёт с собой по большой связке воздушных шариков. Вот только самих шариков видно не было. «Это призраки!» — я обернулся к майору, и он пояснил всё тем же хриплым шёпотом. «Призраки эльфов! Там, наверху! Они не могут освободиться, потому что их как-то держат эти нити. Поэтому они и не могут освободиться, всё время возвращаясь на этот проклятый холм!» Я ещё раз глянул наверх, будто пытаясь пробиться взором сквозь кости, камни, песок, глину, и увидеть, как эти нити соединяются с бродящими по холму призраками. Но, конечно, увидел только жутковатый потолок, хотя в глубине души понял, что майор совершенно прав. Но тогда возникает вопрос. Как нам разорвать эти нити и дать свободу давно оттомящимся без упокоения душам эльфов? Попробовать разжать призрачные пальчики, вырывая сжатых ладоней их нити судьбы, или полученным от призраков оружием разрубить эти нити, одним взмахом освобождая по сотне пленённых душ. Чёрт его знает! Нам никаких ответов не дали, разве что действовать по первоначальному плану и разрушить проклятый алтарь, который, по мыслям видящего, должен находиться на последнем ярусе перевёрнутой пирамиды. Только вот где он? Зал не такой большой, со сторонами по 15-20 метров, и неплохо освещён, никаких входов-выходов не видно, разве что алтарь где-то на полу, например, там, где из пола бьёт фонтан тумана. И что, нырять туда? а вдруг обратного хода тоже не будет, и нити так и останутся неперерубленными. Сложный вопрос. Ответы, как и обычно, приходится выковыривать из носа. Я шагнул к ближайшей руке и чуть не свалился. Пол был очень неровным. Видимо, тоже состоял из костей и черепов. Пришлось осторожно нащупать путь ногами, стараясь не поскользнуться и не переломать их к фени. Два шага, и вот я стою над сжатой рукой. Тихонько ткнул пальцем в нити. Рука вздрогнула и сжалась ещё крепче. «Ладно, чего тянуть?» Я вытащил призрачный меч и, больше не задумываясь, полоснул им по нитям. Туман нехорошо всколыхнулся, но больше ничего не произошло. Ни одна нить и не подумала рваться. «Хм...» Я мысленно перекрестился и рубанул по самой руке. Туман по всей комнате пошёл волнами. Пол слегка вздрогнул, но результат оказался аналогичным предыдущему. Рука осталась целой и здоровой если такое можно сказать о торчащей из пола призрачной руке. Сотрясение пола вызвало в рядах сокланов некую панику и поток тихих проклятий, угасших вместе с концом локального землетрясения. Я на них не обратил внимания. Делать-то что-то всё равно надо. Не сидеть же здесь вечно, пока сами не превратимся в мертвяков. Пришла пора попробовать испытанное средство против призраков. Я зачерпнул полную пригоршню серебра и высыпал её на руку. Монеты не произвели никакого воздействия легко пролетев ее насквозь и с глухим звоном заскакав по полу. Хотя я не совсем прав. Кое-какое воздействие монеты все же произвели. Туман вокруг серебристых кругляшей стал стремительно рассеиваться, будто не отталкивали его, или наоборот, стремительно абсорбировали его внутрь себя. Туман исчез на приличном куске пола, и стало видно, что он довольно ровный, а те бугры и выбоины, что я принял за торчащие из пола черепа и кости, образованы непонятными жгутами, из переплетений которых и торчали призрачные руки. Жгуты были толстыми, пульсирующими, грязно-зелёного цвета, перевитые синюшными венами и покрытые шипами, язвами и набухающими гнояками. Это было похоже на жуткую гребницу или на... Додумать, да, на что это ещё похоже, я не успел, ибо попавшие на плоть монеты начали шипеть, прожигая себе путь внутрь. Набухающие нарывы лопнули, заливая мои ноги каплями отвратного вида жидкости. Затем помещение будто взорвалось. Жгутные взметнулись вверх, подбрасывая меня к самому потолку. Пока я летел назад, окружение разительно изменилось, туман растаял, будто его и не было. Пол очистился, и стало видно, что он весь сплошь покрыт сетью этих жгутов, центру комнаты постепенно утолщающихся, переплетающихся и превращающихся в подобие тела станогу осьминога, большую часть которого занимала круглая пасть, усыпанная сотней острейших зубов. Эта пасть сейчас извергала возмущённый вопль вперемешку с потоками дымящейся слизи. Всё это я успел рассмотреть с высшей точки своего полёта, а затем я рухнул вниз. Моему примеру последовали и мои сокланы, и через секунду к возмущённому воплю монстра присоединились вопли боли, в том числе и мой. Приземление получилось жёстким, левую руку в двух местах пробило торчащими из жгутов шипами, та же участь постигла и ногу. Жуткая боль смешалась с галлюциногенным воздействием, облепившей нас жижи. Голова закружилась. Перед глазами всё начало двоиться. Как я за это время не потерял зажатый в руках призрачный меч, я не знаю. Но даже в таком состоянии я увидел, как его лезвие, легко вспоров шкуру, глубоко вошло в плоть монстра. Я выдернул его из раны и нанёс новый удар. Результат вышел смешным. Не знаю, попал ли я вообще. Хотя как можно не попасть в чудовище, тело которого занимает всю площадь комнаты? Однако, похоже, у меня это получилось. Но мне было слишком хреново, чтобы обдумывать этот провал. Похоже, от сильного уголокружения меня даже стошнило зелёно-бурой массой непереваренного клевера. Как ни странно, эта процедура слегка прочистила мне мозги. И я смог понять, что нам хана. Сеть жгутов пошла волнами, подкидывая наши тела и постепенно подталкивая нас к центру комнаты и поближе к распахнутой в предвкушении пасти монстра. А судя по количеству шипов, через которые нам придётся при этом проскакать, к пасти мы доскачем уже в виде фарша. Единственное, что нас ещё спасало, — это голем, который топтался на щупальцах, плющей, давя их своими ногами. Монстр яростно отбивался от него, клеща по телу свободными щупальцами, что дало нам небольшую передышку. «Плана! Ледяной гобот!» Похоже, это голос майора, но мне не до него. После очередного подбрасывания меня содрало с шипов, и мне надо было срочно остановить хлещащую из кровь. «Что? Бросай! Бросай его, иначе всем хана!» И чего они так разорались? Мне так хреново, что и слово не вымолвить. «Да что там, я даже инвентарь открыть не могу, настолько перед глазами всё двоится». «Пахан, давай!» Передо мной вдруг оказался Добрыня. «Чего давай?» — не понял я. «Убей его!» «Чего?» Ответа не последовало. Я почувствовал, как меня поднимают и шуряют в воздух. Подо мной промелькнул ходящий ходуном пол. Впереди показались две раздявленные пасти. Почему их две, я понять не успел. Успел только выгрести из наконец открывшегося инвентаря все серебро без остатка, включить умение нагибатор, да вытянуть вперед руку с так и не выпущенным из нее призрачным мечом.